Четвертый уровень. Поступок изгнанника. О чем же говорил Плат? Речь идет о поступке, который совершает любой заключенный, который решил сбежать из тюрьмы Бигба. Ты должен просто идти вперед, вопреки тому, что видят твои глаза. Перед тобой могут быть окровавленные лица, кричащие тебе: "Отдай глаза", но ты должен идти. За тобой могут идти безголовые висельники, просящие: "Останься с нами". И ты найдешь покой, но ты должен идти. Перед тобой пылающий огонь, который пожирает тела, которые бросает демон тюрьмы Бигба, похожий на дерево с пастью и синими глазами. Он скажет, что пути дальше нет, но ты должен пройти. Тогда в тот момент ты просыпаешься и понимаешь, что ты никогда не был в тюрьме Бигба, и самой тюрьмы не существовало. Ведь около твоей кровати, на стуле, лежит для тебя особенная записка, и ты ее читаешь. Здравствуй, Риз. Ты думаешь, кто написал тебе эту записку? Да, твой друг Плат. Я уехал на несколько недель в Париж. Сейчас у тебя возникает много вопросов о том, что реально, а что вымысел. Реально только то, что ты не принимаешь на веру. Реальность то, что вне пропаганды. Тогда что с тобой было? Как твой врач, я скажу тебе правду. Это Oneiroid. И в данный момент ты находишься в больнице Бигба. Не беспокойся, мы скоро увидимся. А пока слушайся медсестёр и придерживайся курса лечения. Иногда мы не готовы принимать, что вне пропаганды лишь наше безумие, но до того нам кажется, что мы здоровы. По скрипту. Обязательно привезу тебе заграничный подарок.